Глава вторая. Леди Меклеод. Нельзя сказать, что дом в улице королевы Анны был особенно веселый дом. Я говорю о материальной стороне его, то есть о стенах и внутренности. Это был небольшой дом на южной стороне улицы, сжатый между двумя огромными домами, которые, казалось, были готовы раздавить его. Крыльцо было узенькое. столовая темная совершенно лишенная тех признаков гостеприимства и изобилия которыми должна отличаться эта комната но это было бы еще ничего если бы гостиная была красива как непременно следует быть гостиным но гостиная алисы в авазор была совсем некрасиво уборкой дома должен был заняться отец девушки А он возложил эту обязанность на одного купца, который выбрал зеленые обои, зеленые ковры, зеленые занавесы и зеленую материю на стулье. В гостиной стоял диван, покрытый зеленым шелком, и два кресла, тоже зеленые, по обеим сторонам камина. Комната была совсем вся зеленая и очень непривлекательная. Формой она была почти квадратная. Алиса хорошо понимала все безобразие этой комнаты. Ей очень хотелось выбросить зеленый диван, оклеить стены другими обоями и повесить занавесы с красными полосками. С зеленым ковром она бы еще помирилась, но отец ее был самый эксцентрический чудак — А с той минуты, как она достигла совершеннолетия, ей казалось, что ничего не следует так избегать, как всяких эксцентричностей. «Эта комната — такое безобразие, какого я никогда не видел», сказал однажды мистер Вавазор своей дочери. «Да, она не особенно красива», — отвечала Алиса. «Мы переделаем ее на общий счет», — заметил мистер Вавазор. «Не будет ли это странно, папа? Ведь нет еще четырех лет, как она отделана». Мистер Вавазор пожал плечами и затем никогда не касался уже этого предмета. Ему было уже решительно все равно, Красива или безобразна комната в улице королевы Анны. Он был одним из старшин своего клуба и заботился, чтобы там все отличалось настоящим комфортом. Настал июнь, а этот месяц леди Мэклиотт обыкновенно проводила в Лондоне в кругу своих знатных родственников, когда ей удавалось скопить в своем кошельке 5-10 фунтов, необходимых для осуществления этой поездки. потому что, хотя она и проводила этот месяц в Лондоне между своими благородными друзьями, но пусть читатель не думает, что благородные друзья давали ей квартиру или стол. Иногда только они ее поили чаем и один или два раза в месяц угощали старуху второстепенным обедом. Приезжая в Лондон, она нанимала две маленькие комнаты в Кинн-стрит. посещала по вечерам фешенебельных господ, которых в душе осуждала, старалась удостоиться их улыбки, которые, впрочем, редко выпадали на ее долю, и оправдывала себя тем, что она заискивала их потому, что это были улыбки ее родственников, постоянно говорила себе, что она приезжает в этот новый Вавилон только из желания добра Алисе, и каждый раз давала себе слово не показываться вообще. В последний приезд она вспомнила, что ей стукнуло 75 лет и поклялась, что Лондон не увидит ее больше. Но, несмотря на это, мы опять видим ее в Лондоне. Теперь она оправдывала сама перед собою этот приезд тем, что дела Алисы требовали ее присутствия, По ее мнению, Алиса не умела вести своих дел как следует. «Здравствуйте, тетушка», — сказала Алиса, когда старуха вошла в ее гостиную в одиннадцать часов утра. Алиса всегда называла леди Мекклеотт своей тетушкой, хотя, как сказано выше, они не были в таком тесном родстве». «Не закраешь ли ты окна, моя милая?» — спросила леди Мэклиот, усевшись на одно из безобразных зеленых кресел и не облакачиваясь о спинку. Она получила воспитание в то время, когда широкие кресла считались неприличными и провела молодость между людьми, смотревшими на все свободные позы тоже, как на неприличные, Эти привычки она сохранила до старости и в семьдесят шесть лет никогда не прислонялась к спинке стула. — Не закроешь ли ты окна, моя милая? Я так вспотела, что боюсь простудиться. — Но вы, вероятно, не пришли пешком из Кин-стрита, сказала Алиса, исполнив желание старухи. Напротив, я всю дорогу шла пешком. Эти кэбы — сущее разорение. Извозчики всегда уверяют, что от меня до вашей улицы больше двух верст. Я никак не поверю этому, потому что я шла сюда немного больше получаса. Я в самом деле думаю, что для вас далеко идти сюда пешком, особенно по такой жаре. «Но что же мне делать?» «Я должна идти, потому что я приехала в Лондон с целью вас видеть. На возвратном пути я возьму Кэп, потому что тогда будет еще жарче. В три часа милая леди Мидлотиан обещала прислать за мной карету, чтобы взять меня с собою в концерт. Я очень желаю, чтобы ты, Алиса, поехала. Об этом нечего и говорить, тетушка. С какой стати мне ехать без приглашения? Совсем не без приглашения, Алиса. Маркиза мне несколько раз повторяла, что она была бы очень рада видеть тебя, и просила меня приехать к К ней с тобою. Отчего же она сама не приедет к нам и не пригласит меня, если так желает познакомиться со мной? Милая моя, ты не имеешь права требовать этого. Не имеешь никакого права. Она даже меня никогда не приглашает. Я знаю. что не имею на то никакого права. Да я и не ожидаю этих приглашений и не нуждаюсь в них. Но и она не имеет никакого права предполагать, что я поеду к ней без приглашения. Я думаю, что ты совершенно не права, особенно в твоем настоящем положении. Молодая женщина, которая, как ты, готовится выйти замуж, Как я? Может быть. Наверное, Алиса. Конечно, тебе предстоит выйти замуж, и потому ты должна позаботиться и о других качествах, кроме данных тебе природой. Что касается до того, что леди Медлотиан или Маркиза не приезжает сюда, в дом твоего отца, для того, чтобы приглашать тебя к себе... то я повторяю, что ты не имеешь никакого права претендовать на это дело. Да я и не претендую. Леди Медлотиан говорила мне еще вчера, что она с особенным удовольствием услышала о прекрасной партии, которую ты составляешь, и поэтому благодарю, почтенную леди». «Мне хотелось бы знать, думала ли она, что делает прекрасную партию, когда выходила за лорда медлотиана Леди Мидлотиан была несчастлива в замужестве. Муж ее был человек со скверным характером, дурно обращавшийся с нею, вследствие чего она давно разошлась с ним. Алиса не сделала бы, может быть, этого злого намека, Если б ее не рассердило применение слов «прекрасная партия» к ней самой, и, может быть, рассердило тем более, что она отчасти чувствовала, что «прекрасная партия» прямо относится к ее собственному положению. Она иногда думала, что выбор ее был очень благоразумный, и тут же сознавалась в душе – что в этом выборе недоставало тех прелестей, которых не мешало бы пожелать. Она не совсем была довольна собою за то, что приняла предложение Джона Грея, или, вернее сказать, сердилась на себя за то, что полюбила его. Часто думая об этом человеке, она убеждалась, что приняла его предложение просто потому, что полюбила его, но иногда она сердилась на себя за то, что позволила своему сердцу так легко покориться чужому влиянию и упрекала себя в слабости. Во всяком случае, она делала весьма приличную партию. Мистер Грей был человек с прекрасным характером, с хорошим, хотя и умеренным состоянием. Кроме того, он был хорошо образован, принадлежал к хорошей фамилии, и обладал равными дарованиями. Все находили выбор Алисы прекрасным, а отец ее был вполне доволен им. Почему же сама Алиса сердилась на себя? Это, я надеюсь, объяснится впоследствии само собою. «Алиса, не будь злою!» сказала строго леди Мэклиотт. Какова бы ни была несчастная судьба леди Мидлотиан, никто не может сказать, что она сама виною своих несчастий. Нет. Это можно сказать, тетушка, потому что она знала, что жених ее негодяй, и вышла за него только потому, что он был богат и граф. Она сама была дочь знатного человека и вышла за равного себе. Но нам незачем спорить об этом. Она говорила совершенно искренно, когда рассуждала о твоем браке, и ты должна принимать ее слова за чистую монету. При том же она кузина твоей матери, милая тетушка. Я решительно не претендую на это родство, но она претендует на него и очень желает познакомиться с тобою». Она везде разузнавала о мистере Грее и сказала мне, что все сведения, собранные ею, как нельзя более удовлетворительны. Еще раз повторяю, что я весьма благодарна ей за участие. Леди Меклеот была старуха, сдержанная и настойчивая. «Более получаса». Она исчисляла выгоды, предстоявшие Алисе, как замужней женщине, от знакомства со знатными родственниками и старалась уверить свою кузину, что теперь представлялся самый лучший случай положить начало этому знакомству. Она говорила, что в карете леди Медлотиан будет свободное место, потому что из дочерей ее не поедет ни одна, кроме леди Дженни, «Леди Медлотиан будет очень довольна этим, при том же концерт не то что бал. Девушка может ехать в концерты без особого приглашения». Но все эти убеждения были напрасны. Алиса оставалась непоколебимою, так как вообще леди Мекклеот редко могла убедить в чем-нибудь свою кузину. Наконец разговор зашёл о другом предмете, И тут леди Меклеод объявила, что она пришла именно по этому случаю, забыв, что сказала то же самое, когда речь зашла о концерте. Но на этот раз она действительно говорила правду. Целое утро ее занимал предмет, к которому она перешла теперь, и имела по поводу его совещания с леди Медлотиан, От концерта и влияния, которое протекция леди Медлотиан могла иметь на будущее состояние мистера Грея, она мало-помалу перешла к поездке, которую Алиса собиралась предпринять в Швейцарию. Об этой поездке она слышала уже прежде, но только леди Медлотиан сообщила ей, с кем мисс Вавазор собиралась ехать. Каким образом случилось, что леди Медлотиан так интересовалась незнакомую ей личностью, этого я не знаю. Но откуда-то она узнала, кто были будущие компаньоны Алисы в авазор в задуманной поездке, и сказала леди Мэклиот, что они вовсе не нравятся ей. «Когда же ты думаешь ехать, Алиса?» — спросила леди Мэклиотт. «Я думаю, в июле. Все это время будет очень жарко, но Кэт должна вернуться в половине августа». Кэт была кузина Алисы. «А, -а, а Кэт едет с тобой?» «Конечно, едет. Я ведь не могу ехать одна или только с Джорджем». «Натурально ты не можешь ехать одна с Джорджем», сказала леди Мэклиот весьма сурово. Джордж Вавазор был брат Кэт и, следовательно, двоюродный брат Алисы. Он был наследник старого вестморленского сквайра, и Кэт жила с ним, потому что их отец умер. По-видимому, ничто не мешало Алисе ехать в Швейцарию с этими родственниками, но леди Мэклиот была, очевидно, недовольна. Она приняла очень суровый вид, когда произнесла имя Джорджа и, казалось, приготовилась к битве. «Ну, а -а -а. Тут леди Меклиотс минуту помолчала и потом, точно в конвульсивном припадке храбрости, закончила свой вопрос словами. «А мистер Грей знает, что Джордж едет с вами?» Алиса не отвечала несколько минут. В это время леди Мэклиот сохраняла свой суровый вид и не спускала глаз с лица племянницы. Если она предполагала, что это молчание происходило, хотя немного от того, что Алиса стыдилась отвечать на последний вопрос, то она очень ошибалась. Наконец Алиса сказала... «Я могла бы просто отвечать вам, что он знает об этом, потому что вчера я писала ему и уведомила о нашем плане. Но я чувствую, что не должна так отвечать на ваш вопрос. Вы желаете знать, одобряет ли мистер Грей этот план? Так как я писала ему только вчера, то натурально еще не знаю его мнения на этот счет». «Но я знаю и могу сказать вам, тетушка, что если он и не одобрит моего намерения, то мне будет очень жаль, но я не переменю его». «Не переменишь?» «Ну так я должна сказать тебе, что это очень нехорошо с твоей стороны». «Как? Неодобрение человека, за которого ты выходишь замуж, не изменит твоего плана?» «Да. В этом случае не изменит. Видите ли, тетушка, если бы мистер Грей почему-нибудь попросил меня совсем не ехать, я бы, конечно, отказалась от моего намерения, как отказалась бы от всякого неважного для меня дела по просьбе дорогого друга, который находится в таких близких отношениях со мною. Но если бы он попросил меня не ехать именно с моим кузеном Джорджем, Я бы положительно отказала ему именно вследствие близости наших отношений. Надеюсь, тетушка, вы понимаете, что я хочу сказать? Кажется, понимаю. Ты хочешь сказать, что не желаешь повиноваться человеку, который один имеет право требовать от тебя послушания? Он... «Не имеет права требовать от меня никакого послушания», — отвечала она с такой силой и таким резким тоном, что старуха Мэклиот подпрыгнула на месте от изумления. «Она уже прежде не раз слышала этот тон и должна была привыкнуть к нему, но тут не могла удержаться от прыжка». Он не имеет никакого права требовать от меня послушания, повторила Алиса. Он может давать мне советы, но я уверена, что никогда не потребует от меня повиновения. А если он станет советовать тебе, ты не будешь обращать внимание на его советы. Если он скажет мне, что я лучше сделаю Если не поеду с моим кузеном Джорджем, то, конечно, я не послушаю. Кроме того, я постараюсь дать ему заметить, что такой совет оскорбляет меня. Он доказал бы мелочность своего характера и подозрительность, которые я не считаю моего жениха способным». Сказав это, Алиса встала и прошлась несколько раз по комнате, потом остановилась у окна, повернувшись спиною к своей гостье. Несколько минут длилось молчание. В это время леди Мэклиот тщательно соображала, как бы ей лучше поразить Алису решительным возражением. Наконец она собралась с духом и начала. «Любязная Алиса, мне нет надобности говорить тебе, что если бы у тебя была мать...» или кто-нибудь заступающий место матери, то я не вмешалась бы в это дело». «Конечно, тетушка, если вы находите, что я поступаю нехорошо, то имеете полное право высказать это». «Да, я уверена, что ты поступаешь нехорошо. Если ты продолжаешь упорствовать в твоем намерении...» «Да я с ужасом должна буду сознаться, что у тебя злой характер!» «Нет никакого сомнения, что мистеру грэю не понравится твое желание ехать с Джорджем Вавазором!» «Отчего же не понравится, тетушка?» — спросила Алиса, повернувшись к старухе и смело посмотрев в лицо ей. Она произнесла эти слова твердым голосом и смотрела на старуху так... как будто старалась показать, что не боится никакого ответа. "От чего не понравится, Алиса?" повторила тетка. "Конечно, ты не желаешь, чтобы я сказала, от чего. Напротив, очень желаю. Разве я могу защищаться прежде, чем услышу обвинение? Ты теперь невеста мистера Грея." «Невеста с согласия и одобрения всех твоих друзей! Два года тому назад ты была... была... что была, тетушка? Если вы хотите сказать, что два года тому назад я была невеста моего кузена Джорджа, то очень ошибаетесь. Три года назад... Я сказала ему, что только при известных условиях я согласна выйти за него замуж. Но ни мои условия не нравились ему, ни его мне. Поэтому мы никогда не давали друг другу слова. Мистер Грей знает всю эту историю. Я рассказала ему все. Дело в том, Алиса, что образ жизни Джорджа Вавазора был таков, что брак с ним был высущим безумием, милая тетушка. Простите, если я скажу вам, что не могу рассуждать об образе жизни Джорджа Вавазора. Если бы я надеялась сделаться его женою, вы имели бы полное право говорить об этом из вашего постоянного расположения ко мне. Но теперь он мой двоюродный брат». А так как я люблю его, а вы нет То нам лучше и не говорить о нем Нет, я должна говорить После того, что было И виду перелома в твоей жизни Милая тетушка Мне не предстоит никакого перелома Напротив, Алиса Перед тобою важнейший перелом в жизни девушки Пока ты еще не замужем «Но ты невеста достойнейшего человека, который надеется найти в тебе все свое домашнее счастье!» Джордж Вавазор слывет за самого беспутного человека. «Но вы знаете, что я отправляюсь с ним не одна. Кэт и я условились вести расходы пополам и едем для собственного удовольствия. Но так как нам было бы трудно путешествовать одним... то Джордж обещал сопровождать свою сестру. Папа знает все это и никогда ни одного слова не сказал против этого плана. Леди Мэклиот покачала головой. Она никогда не любила говорить против мистера Вавазора в присутствии его дочери, но покачивание головы означало, что, по ее мнению, согласие мистера Вавазора в таком деле... «Ничего не значило». «Я могу повторить одно», — сказала она, «что, по моему мнению, мистер Грей будет недоволен. Я полагаю, что его одобрение должно для тебя что-нибудь значить. Теперь, моя милая, я попрошу тебя послать за кебом для меня. У меня не хватит времени одеться в концерт». Алиса позвонила в колокольчик и не сказала больше ни слова. Когда леди Мэклиот начала прощаться, Алиса по обыкновению поцеловала ее, а старуха произнесла свою обычную прощальную фразу «Да благословит тебя Бог милая! Прощай! Я приду завтра, если будет можно!» Так они расстались миролюбиво. Но каждая из них чувствовала, что после этого спора дружба их еще более охладела. Когда ушла леди Мэклиот, Алиса целый час сидела одна и думала. Думала о двух людях. О человеке достойнейшем и человеке беспутном, имена которых были упомянуты старухой. Джон Грей был достойный человек. достойный во всех отношениях насколько алиса знала его она сознавалась в этом в то же время она говорила себе что ее кузен джордж был беспутин крайне беспутин но несмотря на это она мысленно обнаруживала больше расположения к джорджу чем к жениху она объявила своей тетки что считает Джона Грея неспособным к подозрению. Она сказала это и верила в справедливость своих слов, но все-таки, оставшись одна, продолжала обдумывать положение, в которое она была бы поставлена, если бы ее жених сделал возражение, о котором говорила леди Мэклиот. Алиса постоянно повторяла себе, что тогда она бы не уступила ему ни на шаг. «Он может идти, куда хочет», — говорила она, — «если он не верит мне, то пусть идет, куда хочет». Она додумалась наконец до того, что стала ожидать от жениха именно такого ответа на свое письмо, на какое она же сама считала его неспособным.